Полина Рэй, ты вернешься. Я так решил. Я должен признаться. Покаянно говорит муж, опустив взгляд. Улыбка сползает с моего лица, потому что ничего хорошего не жду. Это третий раз за последнюю неделю, когда он пренебрегает мною в постели. Я слушаю. Голос звучит сдавленный и сипло. Мы с Лейлой чуть не переспали. Выдыхает Артур и смотрит на меня взглядом, в котором плещется боль. Знает, что для меня это красная черта. Точка невозврата. Я остановился, когда мы, в общем, только целовались и все. Они только целовались. С моей лучшей подругой. И он остановился. Какая к черту разница, занялись они любовью или нет? Я всегда была слишком принципиальной и однозначно в вопросах измены. И тогда ушла. Не знаю, что скоро у нас с Артуром родится ребенок, которого мы так долго пытались зачать. Уехала от мужа подальше, а через полгода он появился на пороге моего дома. «Пора возвращаться», – заявил уверенно. «Растить ребенка одной я тебе не позволю». «И что мне с этим делать?» «Токсикоз давно миновал, но от этого жизнь моя на восьмом месяце беременности легче не стала. У меня болело ровным счетом все». Поясница, каждый сустав, все сочленения в теле. И как донашивать ребенка еще несколько недель, учитывая, что сынок будет только расти, представляла плохо. Но задай мне кто-то вопрос, готова ли я была отказаться от материнства, я бы однозначно ответила «нет». Можно было и потерпеть, тем более, что врач пристально наблюдала за моим состоянием и самочувствием, и никаких отклонений не видела. «Так бывает». Просто говорила она, и я ей верила. Наверное, и впрямь бывает. Сравнить мне не с чем. Для меня это первая беременность, и, как я уже сейчас понимала, скорее всего, последняя. Потому что в жизни моей нет того мужчины, с которым бы я захотела иметь детей. А причина тому банальная. Измена мужа. Надь, я к тебе забегу. Пирогов напекла, а мои не справятся. Жди. Такое сообщение я получила от соседки, которая жила неподалеку и была помешана на двух вещах – семье и готовке. Лера постоянно что-то стряпала, выдавая своему весьма большому клану, как она его называла, бесконечно огромное количество блюд, причем весьма разнообразных. Познакомились мы с нею в парке, куда я выбиралась на каждодневный мацион, на который заставляла себя отправляться, невзирая на то, насколько мне хреново в данный конкретный отрезок времени». А Лера гуляла там с младшими детьми, Антошкой и Варей. Это были двухгодовалые шелопопые близнецы, которые вечно норовили куда-нибудь залезть. Вот мы и присматривали за ними в четыре глаза, и я хоть отчасти благодарила тем самым Леру за то, что она регулярно меня подкармливала домашней едой. «Жду», – ответила подруга и, поднявшись с дивана, стала прибираться. «А то, чего доброго, Валерия в очередной раз снимет с меня еще и эту часть забот, хотя, надо сказать...» Движение было исключительно мне на пользу. Сложив вещи, которые еще вчера вечером бросила, когда переоделась ко сну, я убрала их в шкаф. Протерла пыль со всех видимых поверхностей и насчет пола решила не париться. Если уж станет совсем грязным, вызову клининг, как делала это в прошлый раз. В общем и целом, хозяин квартиры, которую я снимала последние полгода, бесконечными визитами и проверками меня не мучил – Так что ему будет уж точно все равно на пятна на ламинате. Только я подумала, об этом раздался звонок в дверь. Это вряд ли была Лера. Судя по стрелкам на часах, которые приближались к пяти, она вот-вот должна была поднять близнецов с дневного сна, после чего бы усадила их кормить. А уже потом бы отправилась ко мне со своими пирогами. А я никого другого не ждала, поэтому, когда звонок повторился, на этот раз более настойчиво, сильно озадачилась. Но все же открыть решила. Мало ли что. Когда распахнула дверь, меня словно ледяной водой окатили. На пороге стоял мой бывший муж. Вернее, бывшим он был только в моих мыслях, потому что пока мы с Артуром так и не развелись. Он не торопился подавать документы в ЗАГС по данному поводу. Я тоже пока раздумывала о том, стоит ли нам официально разбегаться. Все же я беременна, и у меня скоро родится ребенок, и нужно думать еще и о том, какие плюсы будут того, что я все еще стану называться замужней женщиной. «Привет». Поздоровался он, улыбнувшись, когда опустил взгляд и сосредоточил его на моем животе. И Я сделала то единственное, что пришло мне в голову. Захлопнула дверь со всей дури аккурат перед его носом. Вернее, попыталась это сделать, но Артур не позволил мне, выставив руку. Он толкнул дверь совершенно машинально, но это заставило меня испуганно отпрянуть, что, в свою очередь, вызвало у мужа оторопь. «Надя, прости! Я не хотел тебя напугать!» Взмолился он и шагнул ко мне. Тоже, скорее всего, машинально, потому что искренне возволновался. А во мне возопили такие древние инстинкты, которые буквально закричали, что нужно защищать ребенка всеми доступными способами, что дальше я действовала, не думая. Подскочила к Артуру, стала выпихивать его из прихожей, в которую он успел проникнуть. Делала это молча, но сосредоточив все свои силы. Всю себя на том, чтобы избавиться от присутствия мужа навсегда. Хотя и понимала краем сознания, что это бесполезно. Он уже здесь, уже знает о ребенке. Надя, Надя, подожди! Артур схватил меня за руки, попытался прижать к себе. Меня окутало тем ароматом и ощущением, которое я знала до черточки, и которые сейчас ненавидела всей душой. И себя за эти реакции ненавидела тоже. Не трогай меня, не трогай! Заорала я, и теперь уже настала очередь мужа отступать. Однако он не стал покидать мой дом, явно давая понять, что собирается оставаться здесь столько, сколько нужно ему. «Надя, давай поговорим. Я знаю, что ты беременна от меня, и я не позволю тебе растить ребенка одной!» С нажимом сказал Артур, на что я так зло хохотнула, что от этого смеха даже у меня по позвоночнику озноб прошел. «Не позволишь? Ты? Мне?» Выдала я сразу три вопроса, сложив руки на груди. «Интересно, как именно?» Глаза мужа полыхнули немым обещанием. Что именно он готов был мне посулить, я не знала, но понимала, что так просто Артур не отстанет. С другой стороны, ну что он может сделать? Вселиться сюда без моего на то согласия? Преследовать меня круглые сутки? Бред да только. «Давай поговорим». Примирительно сказал муж, видимо, поняв, что я в своем праве, когда наспехаюсь над его попытками поиграть во властного пластилина. «О чем?» – мы все друг другу сказали еще полгода назад, – парировала я. «Тогда я не знал, что ты беременна. И что бы это изменило? Твой поцелуй с Лейлой бы не состоялся?» Артур прикрыл глаза и, заведя руку за затылок, взъерошил волосы. Жест такой родной и знакомый, что защемило сердце. Но я не должна была себе позволять даже близко испытывать те эмоции, которые были связаны с нашим прошлым. Все уже затянуто пеленой минувших дней. На этом все. Нать, я признался честно, зная, что ты отреагируешь крайне негативно. Но не потому, что хотел с тобой расстаться, а прямо из-за противоположного. Потому что опасался, ты узнаешь о том, что я натворил, и тогда не миновать развода. Он говорил за и ему действительно было не все равно. Да и мне тоже, чего уж греха таить. Но я не могла его простить. Артур хотел переспать с моей некогда лучшей подругой. Пусть на мгновение, на крохотный отрезок времени, но он допустил вероятность того, что они могут оказаться в одной постели. Нам в любом случае не миновать развода, Соколов. Сейчас я пока с тобой не разошлась только по одной причине. Не знаю, как будет лучше поступить в финансовом плане для себя и ребенка. Я могла начать врать ему, что беременна не от него, ну или придумать еще какую-нибудь феерическую чушь. Однако смысла в этом не было. Если захочет присутствовать в жизни малыша в качестве отца, посмотрим, что с этим делать. Сейчас же до родов оставалось еще почти два месяца, так что в присутствии Артура нужды не имелось. «Надя...» Позволь мне просто сесть с тобой за стол переговоров и побеседовать, прошу. В голосе мужа была мольба, такая искренняя, что я поверила, мужу не все равно. Вот только помнила слишком досконально о том дне, когда моя жизнь раскололась надвое. Хорошо. У тебя будет 10 минут. Я жду гостей. Ни капли не приврав, решила я пойти навстречу Соколову. Он просиял, стал поспешно стаскивать обувь, а я опустила его с небес на землю. Если пойму, что я уже слышала от тебя то, что станешь говорить сейчас, мы закончим переливать из пустого в порожнее сразу же». Артур помрачнел и упрямо сжал челюсти. «Значит, ему точно нечего сказать мне из того, что я еще не слышала». Однако муж прошел в сторону кухни и устроился за столом. Стал ждать меня, а я медлила, потому что мне нужно было справиться с теми чувствами, которые пробудил во мне Артур своим появлением. Наконец я прошла к мужу и присела напротив. Сидела, смотрела на того человека, ради которого не так давно готова была хоть в огонь, хоть в воду, а сама невольно задавалась вопросом. У него ведь могло что-то получиться с Лейлой, я права? Не терял же муж времени даром, пока меня не было рядом. Словно читая мои мысли, Артур проговорил. «Я не мог о тебе забыть все это время, Надя. Я был эти полгода один. Верила ли я ему? Возможно». Вот только не было в этом всем никакого смысла, ведь там, в прошлом, все уже случилось. Артур уже пошел на тот шаг, о котором я не смогу забыть, даже если прикажу себе это сделать. «И?» Просто уточнила, приподняв бровь. «Без «и», – отрезал муж. «Это констатация факта. И я очень перед тобой виноват, но у нас ведь будет ребенок». Последние слова он произнес тем тоном, который я уже слышала от мужа сегодня когда голос его наполнялся молящими нотками, что шли в разрез, с тем, на какую интонацию переходил порой Артур. Он словно бы не знал, в каком именно ключе со мной стоит общаться, а вот и пробовал разные варианты. «Будет ребенок, да?» – кивнула я. «Но это не значит, что я должна тут же тебя простить за все и сделать вид, что мне стёрли память. Так что, если тебе больше нечего сказать, не будем терять время зря». Артур насупился, но уходить не спешил. А я сидела и гадала. Как он станет вести себя дальше? Просто покинет мой дом и проявится только когда я рожу? Или будет находиться рядом, пытаясь доказать мне, что на него можно и нужно положиться? Похоже, меня ожидал именно второй вариант, но я этого крайне не хотела. И без этого сложная беременность выпивает из меня все соки, особенно в физическом плане, а тут еще и потенциальное присутствие мужа. «Мне есть что сказать, Надя. Я тебя люблю». «Люблю даже еще сильнее, чем то было в момент, когда у нас было начало отношений». И «Я действительно был один все эти месяцы». Он произнес это тихим голосом, а меня все больше стало распалять негодованием, которое я и поспешила высказать мужу в лицо. «Если бы не моя беременность, ты бы не пришел, я это знаю. И, скорее всего, мы бы в итоге развелись, и каждый бы пошел своей дорогой. Я бы, возможно, встретила того, с кем была бы счастливее, чем с тобой». И кто бы мне не изменил даже в мыслях. Да и ты, наверное, в итоге бы обрел ту женщину, что затмило бы собой твой рассудок настолько, что ты бы не стал целоваться с ее подругами. Я горько усмехнулась, когда Артур поморщился. Ну и в чем я была не права? Я считала, что говорю совершенно очевидные и реальные вещи. И Соколову нечем парировать. Но ты беременна, Надя. И ты ко мне вернешься. Я так решил». Не сдержавшись, я запрокинула голову и расхохоталась. Мне не было весело по-настоящему, но показать, что ничего не остается, кроме как юморить, следовало. «Ты такой решительный, Соколов!» – покачала головой, когда отсмеялась под мрачным взглядом мужа. Он так и показывал своим видом. «Смейся, смейся, я потерплю». Но что Артур мог сделать? Как собирался меня возвращать? Даже интересно стало взглянуть на его действия. Только с одной поправкой. Лишь бы мне потом локти не кусать, когда пойму в очередной раз, что не смогу быть с этим человеком. Не потому, что он как-то себя не так проявил, а потому что нет доверия с моей стороны. То ты решительно с Лейлой целуешься, то меня возвращаешь. Тоже решительно. Аж через целых полгода. Артур не отвечал, но продолжал на меня взирать, видимо, подбирая слова. А я замолчала, потому что почувствовала вдруг такую усталость, что силы меня покинули за мгновение. Нельзя мне ничего чувствовать в сторону Соколова. Нельзя и все тут. Я должна запретить себе его любить. И в тот момент, когда, как мне показалось, Артур что-то выдаст, раздался звонок в дверь. Муж тут же вскинулся и словно превратился в человека, готового защищать свою территорию до победного. Только забыл немаловажную вещь. Он здесь не у себя дома, и я ему не принадлежу. «Кто это?» – потребовал Соколов ответа. «Мой любимый человек!» – откликнулась с вызовом. Да, обман раскроется уже через несколько секунд, но сейчас было любо-дорого смотреть на то, какая оторопь появилась на лице мужа. «А что, ты считаешь, что полгода я жила монашкой?» – уточнила, поднимаясь из-за стола. У нас не в чести была ревность, когда мы бы изводили друг друга подозрениями и сценами выяснений отношений. Может, и зря, и это бы уберегло меня от измены. Но сейчас я видела, что Артура всего перекосила, А когда раздался новый звонок в дверь, муж подскочил и понесся открывать впереди планеты всей. Даже жаль стало, что так быстро он поймет, что я солгала. Хотя, с другой стороны, мне уже было приятно лицезреть на его лице те муки ревности, которые он и не скрывал так что кое-какой гештальт я закрыла. «Ой, добрый вечер», – раздался удивленный голос Леры из прихожей. «Я, наверное, не вовремя». Я появилась у входной двери следом за мужем, решительно отодвинула его в сторону и ответила. «Очень даже вовремя. Заходи». Артур уже отчаливает. На лице Валерии появилось удивление, которое сменилось пониманием, но говорить подруга ничего не стала. А когда она зашла в квартиру, по которой тут же стал расплываться аромат свежеиспеченных пирогов, Соколов выдал. А я бы не отказался остаться и немного перекусить. Он за мгновение ока превратился в заботливого и внимательного мужчину, который и пальто поможет снять, и поклажу из рук заберет. И я помнила его таким. Помнила, но неимоверно бесилась от того, что мне совершенно не улыбалось садиться с ним за стол и кормить пирогами. «Артур уже уходит!» С нажимом повторила я, забирая у него поднос, с которым и пришла Валерия. «Тебе пора». Лера сориентировалась быстро. Пироги вновь перекочевали в ее руки, после чего она скрылась на кухне, сказав, что будет ждать меня там. А мы с Соколовым остались одни. «Надя, я не хочу уходить и не хочу рушить нашу жизнь из-за того, в чем безумно раскаиваюсь. Дай мне шанс, прошу». Артур взмолился и сделал это тихим, едва ли не свистящим шепотом. И да, я вновь видела, что он совершенно искренен в своих чувствах и желании получить прощение. Но он слишком внезапно пришел и вновь перевернул все с ног на голову. И я не могла сейчас рассуждать здраво. Хоть мысленно, хоть вслух. Наша жизнь уже разрушена, Соколов. И уйди, прошу. Мне нельзя сейчас нервничать. Он опять опустил взгляд на мой живот, и по губам его скользнула улыбка. «Кто у нас будет?» Спросил он посерьезнев, при этом глаза его полыхнули темнотой. Я устала, сжала переносицу пальцами. Слишком много того, о чем я бы вообще предпочла не говорить с Артуром хотя бы до родов. У меня будет сын, а у тебя свободное время. И очень желательно, чтобы ты потратил на понимание. «Не нужно возле меня крутиться». «Я хочу спокойно доносить ребенка». Распахнув дверь пошире, я кивнула на выход и повторила в который раз. «Уходи. Тебе пора». И Соколов подчинился. Какое-то время постоял, переминаясь с ноги на ногу, затем все же вышел, не сказав ни слова. И это было к лучшему. С его обещаниями уже завтра явиться ко мне вновь я бы стала спорить, и это оказалось бы совершенно бесплодной попыткой что-то донести до Артура. А если бы он попрощался навсегда, меня бы вскинуло на волнах эмоций. Ну и почему я чувствую себя такой дурой, когда понимаю, что меня все еще пробивает на чувства? Наверное, потому что этой самой дурой и являюсь. Когда я зашла в кухню, Лера посмотрела на меня со смесью интереса и сочувствия. Я понимала, что сейчас неизбежно обсуждение артуровского явления, ну что поделать? «Наверное, правильным и мне самой будет выплеснуть те переживания, которые уже стали распространяться по нутру со скоростью света». «Да, это был он. И теперь Соколов знает, что я беременна». Выдохнула, чуть ли не падая за стол. Подруга вздохнула и уточнила. «И что теперь будет?» Я усмехнулась, ибо ответа на данный вопрос не имела. «Знать бы мне самой, что будет?» «Надеюсь, муж перестанет наведываться туда, где его не ждут». Мрачно ответила я, на что Валерия лишь вскинула бровь. Она как бы говорила, «Ты сама-то себя слышишь?» «Конечно, никуда теперь Артур не пропадет, даже не рассчитывай. Ты сама что по данному поводу думаешь? Я помню про все, что ты мне говорила, но ребенок... Может, есть смысл дать возможность Соколову с ним хотя бы видеться?» Едва подруга задала этот вопрос, как меня охватило злостью но не в ее сторону, хотя Лера и рисковала стать той, кто отхватит на ровном месте. Я справедливо считала, что сын мой и только мой. Хотя лишать малыша финансов со стороны Артура теперь будет глупо. Но ведь меня спрашивали о другом. По данному поводу я думаю лишь одно. Неспешно и тихо ответила я. Пока я не в курсе того, как и что происходило в жизни мужа на протяжении полугода. А все его слова? Это лишь слова. Я взяла паузу и немного помолчала. Ну и зачем он явился и перевернул все с ног на голову? Что же ему не сиделось на месте еще хотя бы несколько месяцев? Я бы спокойно родила, адаптировалась, подрастила сыночка. А потом бы, если бы Соколов нарисовался рядом, мы бы и стали говорить. Но что толку теперь об этом думать, если все уже случилось? Пока я просто понаблюдаю и все, пожав плечами продолжила, поймав выжидательный взгляд подруги. И давай уже пирогов поедим, пока Артур не вернулся со своими желаниями поживиться. Я нервно хихикнула, и Валерия, расслабленно улыбнувшись в ответ, принялась готовить чай. Теперь бы мне отвлечься мыслями хоть на что-то. На следующий день я проснулась ни свет ни заря, и все потому, что опять жутко ломила все кости. Знаете, что пришло мне в голову первым делом? Конечно же, что это от нервов. Тех самых, которые вчера мне повымотал Артур одним своим прибытием. Когда же я немного расходилась, злость улетучилась, и вместо нее мне стали приходить другие думы, которые мне не нравились от слова совсем. Я ловила себя на том, что регулярно проверяю телефон и подспутно жду звонка или сообщения, сами понимаете, от кого. А их не было. Так что, вероятно, Соколов воспринял мои воззвания больше не появляться рядом, ну и попросту исчез. А может, и вовсе решил, что моя реакция на его появление – это зеленый свет для них с Лейлой. Это меня немного отрезвило. Я полгода собирала себя по кусочкам вовсе не для того, чтобы сейчас опять погрузиться в водоворот ревности, боли и чувства, будто меня разрывает на части. Последующие пару часов потратила на то, чтобы немного прибраться в квартире, а потом решила пройти прогуляться. Погода этому благоприятствовала на все сто. На улице было солнце, и нужно было успеть понежиться под его лучами. С этим настроем я оделась и вышла из дома, совсем не ожидая того, что меня будет поджидать неприятный сюрприз там, где я его совершенно не ожидала. «Боже!» – воскликнула, когда нога моя, попавшая в какую-то непонятную ямку, подвернулась и от голеностопа к колену прострелила дикой, просто невыносимой болью. Не упала я только потому, что успела выровнять положение тела и осталась на ногах. Однако болезненные ощущения, которые стали лишь сильнее, практически вырубили меня, и перед глазами поплыли белые пятна. Не миновать мне обморока. Только как в него упасть и не навредить ребенку? Это были последние здравые мысли перед тем, как я стала отключаться и грохнулась бы на асфальт непременно, если бы меня не подхватили сильные, крепкие и такие знакомые руки. «Надя, Наденька, что случилось? Где болит?» Раздался возле уха голос Артура, который подвел меня к скамейке. Ну как подвел? Он практически волоком меня тащил, пока я плелась следом, удерживая разум на поверхности сознания просто неимоверной силой. Нога, я ногу подвернула, прохрипела жалобно, даже боясь смотреть на голеностоп. Мне казалось, что он непременно выкрутился под каким-нибудь жутким углом, и от одного вида несчастной ноги я точно отрублюсь. Муж присел передо мной на курточках, стал аккуратно ощупывать и осматривать пострадавшую конечность. Он молчал, а я сидела, закрыв глаза и хватая ртом воздух. Вроде и боль уже стала утихать, но тот страх, что я пережила, продолжал властвовать над моим разумом. Перелома на первый взгляд нет. Я вызываю скорую в любом случае. Решительно проговорил Соколов, на что я лишь кивнула. Не представляло даже близко, как я сейчас, например, поднимусь и поковыляю обратно домой, чтобы вызвать травматолога. Да и рентген сделать нужно обязательно. Господи, ну как я так умудрилась? И что мне теперь делать? Я ведь беременна. Мне столько всего нужно. Врачи, консультация. Или меня сейчас положат в больницу? Пока эти вопросы мелькали в голове со скоростью роя надоедливых мух, Артур времени не терял. Вызвал скорую помощь, присел рядом и, взяв меня за руку, стал поглаживать ладонь большим пальцем. Так он делал в тот момент, когда мы с ним только стали встречаться, и я помнила эти ощущения, как будто он дарил мне их только вчера. Отнимать ладони не стало. Касания успокаивали, голова перестала кружиться. А скорая приехала очень быстро, наверное, потому что Соколов несколько раз повторил им, что речь идет о беременной женщине. Наконец мы погрузились в спецтранспорт и направились куда-то в приемный покой. Муж сидел рядом, продолжая держать меня за руку, и это хоть отчасти помогало справиться с подступающей истерикой. Готова была она начаться потому, что я уже себя накрутила. Представила себе, что буду лежать привязанной к постели весь оставшийся срок беременности, и это ужасало. И вот, отличный врач-травматолог, который принял меня без очереди, следом МРТ, которое сделали в кратчайшие сроки. «У вас немного растянули связки, ничего криминального». Заверил меня врач, и это стало той новостью, от которой у меня мгновенно исчезли все симптомы, отравляющие жизнь. Даже голова окончательно прояснилась. «Значит, я могу ехать домой?» – спросила с надеждой. «Да, конечно. Но передвигаться пока будет сложновато, хотя мы и сделаем давящую повязку». Он ловко наложил на голеностоп фиксирующий бинты, и мне стало еще легче. А потом я получила инструкции, и какие мази мне можно использовать, после чего была отпущена во свояси. До выхода из клиники меня довез муж на специальном кресле. Потом помог пересесть в такси, который умудрился вызвать аккурат к тому моменту, когда мы выйдем на улицу. Сам устроился рядом, и мы поехали домой. Я пока поживу у тебя. Буду помогать по хозяйству, готовить. Начал Соколов, но я его оборвала. Это исключено. Два слова воскликнуло так громко, что даже таксист, как мне показалось, вздрогнул. Но я не представляла себе, что Артуру придет в голову воспользоваться ситуацией и навязаться мне в сиделке. Хотя, чему я удивляюсь? Соколов уже показал, что он станет крутиться рядом. «Ты только вспомни, Надя, как еще утром расстроилась, когда он тебе не писал. Тут же эхидно напомнил внутренний голос. Но я его заткнула. Пусть даже не высовывается». «Почему исключено?» – совершенно спокойно уточнил муж. «Это будет самым разумным в сложившейся ситуации». Он говорил ровным тоном, хотя я и чувствовала напряжение, которое стал испытывать Артур. «Мне поможет Лера. Она живет рядом. Да и я не инвалид. Так что нет, Соколов. Уж прости, но проникнуть в мое жилище под этим предлогом не выйдет». Сложив руки на груди, я показала тем самым, что на этом беседу можно считать завершенной. А Артур промолчал. Не ответил мне ни слова, хотя я видела, что ему есть чем парировать. Когда добрались до дома, выяснилось, что передвигаться мне не так уж и легко. Стоило мужу помочь с тем, чтобы я покинула такси, как я буквально повисла на нем, после чего мы с трудом, но все же добрались до двери в подъезд. «Уж прости, Нать, но до квартиры я тебя доведу точно», – безапелляционно заявил муж, провожая меня к лифтам. «Конечно, я понимала, что без него не справлюсь, так что протестовать не стала». И когда мы оказались у меня дома, Соколов проговорил. «И до прибытия Леры я тоже побуду рядом. Это не обсуждается». Он помог мне стащить обувь, довёл до спальни, где я и устроилась на постели. Осознавая, что слишком уж обнадежилась, когда решила, что смогу положиться только на себя, я начала склоняться к тому, чтобы разрешить Артуру мне помогать. «Пусть даже остается здесь, ибо я, наверное, не справлюсь ни с чем». А у Леры слишком много забот, чтобы озадачивать ее еще и собой. Нет, подруга, разумеется, согласится, только будет бегать туда-сюда, как ошпаренная. Такого я допустить не могла. Знаешь что, Соколов? Обратилась к мужу, который присел напротив на стуле и сидел ждал. Видимо, приезда Валерии. «М?», -м – откликнулся он, вскинув на меня взгляд. И опять сердце мое захлестнуло от непрошенных воспоминаний и ярких эмоций. Впрочем, в противовес им я произнесла холодным голосом. «Если твое предложение помогать мне еще в силе, так и быть. Пару дней поживи тут». Артур в ответ радостно улыбнулся. А следом началось то, что едва ли не свело меня с ума. Соколов развил настолько бурную деятельность, что я не узнавала его в гриме. Он даже умудрился оттереть неоттираемое на полах, пока убирался, чуть ли не вылизывая квартиру до блеска. Затем заказал доставку, хотя я не бедствовала в этом плане, и в холодильнике всегда были свежие продукты. А когда наготовил еды, воспользовавшись тем, что я задремала после сегодняшнего потрясения и пришел ко мне с подносом, на котором стояла тарелка, источающая чудесный аромат, я не удержалась от уточнения. «Интересно, кто тебя учил готовить все эти полгода? Неужто Лейла?» Ехидство в голосе было неприкрытым, и плевать, если Артур решит, что я ревную. Это далеко не так. Но и не обсудить его измену с моей подругой мы не могли, хоть и начало было весьма неприятным для Соколова. Я видела, что мой вопрос не пришелся ему по душе, ибо на лице мужа мелькнуло неприятие. Но он быстро с собой совладал и ответил. Мы с Лейлой почти не общались с тех пор, как... Он не договорил, но я показала ему всем своим видом, что хочу услышать продолжение данной фразы. С тех пор, как у нас с тобой произошел разлад. Все же закончил Артур по прошествии паузы. м, -м, -м понятно, – ответила я, пожимая плечами. Установив поднос на прикроватный столик, Соколов подал мне тарелку с едой. Это была самая простая пища – картошка с мясом и специями. И щедрый кусок ароматного свежего хлеба. Но именно в этом и крылся самый смак. «Здесь исключено все, что можно беременным», – сообщил мне Артур. «И специи я тоже все проверил на этот счет». Я как раз отправила в рот первый кусочек и едва удержалась от того, чтобы не фыркнуть, что могло кончиться чем-то совершенно неприглядным. «Вот это ты заморочился, Соколов», – покачала головой, проживав. «Вышло очень вкусно, спасибо». Принявшись за еду с отменным аппетитом, я ела и чувствовала на себе пристальный взгляд мужа, от чего мне в итоге стало неуютно. «Что?» – спросила, когда прикончила порцию. «В каком смысле что?» – не понял муж. «Почему так смотришь?» — пояснила, хотя и считала, что уточнение более чем очевидно. «Любуюсь», — ответил Артур, и я закатила глаза. «По правде говоря, беременность меня не то чтобы испортила, нет, но и я порядком изменилась за те полгода, что мы не виделись». «Спасибо», — поблагодарила от души, когда Соколов забрал тарелку и вернул ее на поднос. «Еще бы чаю с остатками вчерашних пирогов». Муж тут же засуетился, подскочил, схватил грязную посуду и ответил «Сейчас все будет». После чего чуть ли не бегом помчался на кухню, пока я похихикивала про себя, полулёжа в постели. А в целом, кажется, все не так и плохо, не правда ли?